Глава семнадцатая. Не друг. Ха -ха. Повтори еще раз. Я деланно вздыхаю, но изнутри буквально рвется ликование, которое приходится старательно сдерживать. Что ж, повторить так повторить. Спокойствие, образ, воля, материализация. Развожу руки в стороны... Поворачиваю ладони кверху, и из одной вырывается стремительный водный поток. Образовав дугу, он приземляется в другую, ладони исчезает в ней, а я продолжаю управлять трансформированной в воду энергией под пристальным взглядом профессора Атрая. «Достаточно», — хмуро бросает он. «Я мгновенно обрубаю поток и улыбаюсь. Что-нибудь еще? Садись на место» хромой что то чиркает пером в своем журнале, а я возвращаюсь к партам, показывая идущему навстречу турмунду большой палец он довольно ухмыляется хрустит костяшками пальцев и выслушивает задание хромова пока я сажусь за парту и расслабленно откидываюсь назад ха надо было видеть лицо профессора отрая когда он понял что я научился контактировать с источником вода самое простое в взаимодействии хромой заставил меня показать ее в самом конце но перед этим я создал точнейшую иллюзорную копию его трости и прорастил яблочное семечко до состояния саженца. Профессор, очевидно, не мог поверить, что один из самых отстающих его учеников в один миг обучился контролю магии и не просто обучился, а понял, как менять ее свойства для воспроизведения заклинаний разных школ. Этому удивился не только профессор, но и вся группа. Особенно те, кто уже мнил себя будущими учениками Академии, а не просто студентами экспертами. К слову, треть из них не смогла пройти промежуточный экзамен, и теперь они хмуро смотрели на мои успехи. Среди семерки неудачников, которых стращали сильнее прочих, экзамен прошли только я или Анна, у которой тоже случился прорыв. Впрочем, до меня девушки со шрамом было далеко. Тормунд тоже без проблем демонстрирует навыки двух школ стихийной магии и целительства. За ним экзамен сдают рыжие близняшки. Грайм и с огромным трудом Алисия. А вот трое ее подружек сидят на задних партах в слезах. У них не получилось показать необходимый уровень практики. По итогу, из 22 человек в нашей группе остается всего 12. Остальные, как бы ни старались, не смогли сдать экзамен. Услышав свои имена в числе отстраненных от занятий, они мрачно встают со своих мест и покидают аудиторию. Оставшимся профессор Атрай выдает расписание занятий на следующую декаду, в котором отсутствует его предмет, зато есть куча новых по всем школам магии. «Я стараюсь не показывать совсем уж явную радость, но в душе чувствую себя демиургом, не меньше». После того, как беренгар благодаря четырем простейшим советам помог мне освоить контакт с источником, я проникся к нему немалым уважением и определенным доверием, что уж тут скрывать. Слепок давно жившего мага умудрился обучить меня лучше, чем преподаватели с двадцатилетним опытом и все учебники вместе взятые. Его объяснения были понятны, транслируемые образы ясны, а эффект от обучения... Да что там? «Выйдя из книги после того первого занятия, я смог наколдовать то самое заклинание школы воды, которому обучился». Правда, за радостью не заметил, что на улице стало слишком уж светло, и понял, что провёл в медитации внутри артефакта половину суток. Бурчащие от голода живот и усталость подтвердили догадку, однако это была небольшая цена за то, что я наладил контакт с источником». За декаду, предшествующую экзамену, я научился простейшим заклинаниям всех четырёх стихий. Понял принцип друидизма, научился лучше применять уже имеющееся восприятие и освоил кое-что новенькое из школы иллюзий. Прогресс был настолько стремительным, что слегка пугал, но Берингар только посмеивался, видимо мои удивлённые глаза. Я перестал бывать где-либо, кроме книги. Посещал занятия академии, потому что они были обязательными — Затем возвращался на постоялый двор, запирал массивную дверь, окна и отправлялся к Сейнарай. Оказалось, что я не исчезаю из мира, просто впадаю в транс, сидя за столом или лежа на кровати, и выйти из него могу в любой момент. Вот только время там, внутри, шло по-другому, куда быстрее, чем снаружи. Платой за мои уроки у Берингара стали истории. Он требовал только одного — чтобы я развлекал его рассказами о прошлом и настоящем. И я начал с того, что происходит в мире сейчас. Рассказывал об империи, халифате, племенах кочевников далеко на Востоке, о дремучих северянах, вековых войнах с Ирандером и о том, как меняется общество. Признаться честно, древнюю историю я знал не слишком хорошо, и потому пришлось наверстывать пробелы. И я брал книги в библиотеке Академии, изучал их, а затем пересказывал беренгару самые интересные моменты. Ему было интересно все, от магии и технологий до свода законов, песен и легенд. Впрочем, это не был настолько уж банальный обмен. Сейнарай сам с удовольствием делился историями о своей жизни. Правда, делал он это нечасто. Все же я приходил учиться, и большую часть времени он посвящал именно учебе или слушал меня. Но когда начинал говорить сам, его рассказы напоминали легенды о древних героях, былины и сказки о неправдивой истории, о странных летающих островах над океаном, на которых живут опасные и редкие твари, о племенах в горных долинах, способных путешествовать через время, об огромных подземных городах, древних богах, войнах с ними. Но больше всего он говорил о магии о даре древней богини которую звали Ауле, которая поделилась малейшей частью своего духа с людьми, когда они только-только вышли из лесов Халарона и начали строить цивилизацию. Сегодня он начал с объяснения основных принципов анимагии, рассказал несколько историй о людях, которые в его время были способны полностью изменять свое тело, а не просто трансформировать конечности или связывать свои органы чувств с питомцами, как это делали темные и светлые маги современности. Подобный уровень Берингар, посмеиваясь, называл «любительским». «В историях Сейнарай люди перевоплощались в мифических чудовищ, о которых я слыхом не слыхивал, так что приходилось засыпать учителя вопросами». Затем настал черед практики, но выяснилось, что при всех моих успехах браться за нее рановато. Трансформироваться самостоятельно у меня не получалось. Я просто не могу представить процесс, потому что не понимаю его. Банально не хватает знаний, а соединяться органами чувств с иллюзиями, находясь внутри, собственно, иллюзии, просто бессмысленно. Так что в конце концов мы поменяли тему. Анимага и весьма мощное направление развития — но у нее есть один существенный недостаток», — сказал Берингар. «Какой?» «Она требует много сил и времени на подготовку к трансформации. Нельзя просто крутануться вокруг себя и стать грифоном. Это сложный процесс, и не думаю, что с твоим уровнем развития стоит заострять на нем внимание». «Попробуем что-нибудь попроще?» — возбужденно спрашивая я. «Да, думаю, у меня есть для тебя кое-что интересное и довольно простое». Он прочищает горло, словно заправский лектор. «Иногда нужен всего миг, чтобы почувствовать дар аула. Всего мгновение в которое можно вложить приказ. Таким заклинанием ты не сможешь осушить реку или разрушить городскую стену, но подобное умение позволит тебе действовать куда тоньше. Карман рай». Использовать иглу вместо молота. К сожалению, это работает не для всех направлений дара. А для каких? Учитель разводит руками. Ты ведь не будешь использовать кувалду, чтобы вылечить человека от головной боли. Мозг человека — очень хрупкая структура. Достаточно лишь легкого касания. Доля удара сердца, чтобы вызвать помутнение рассудка или успокоить его. Смотри внимательно. Беренгар вызывает иллюзию рослого воина в незнакомом доспехе с огромным лезвием, закреплённым на древке. Он почти мгновенно бросается на Сейнарай, но тот, слегка прищурившись, за долю мгновения вызывает перед собой какой-то символ. Светящийся знак размером с пол ладони устремляется вперёд, попадает в голову иллюзии, и та, не успев сделать следующий шаг, падает лицом вниз. Что это? Не понимаю я. Аркэх. Беренгар рисует в воздухе символ в виде треугольника с орнаментом, перечёркнутого двумя горизонтальными линиями. Сонный паралич. Один из многих символов «Ар». Я внимательно разглядываю его, стараясь запомнить. Это школа исцеления? Нет. Это филайран. Магия сознания. Сознание? Я задумываюсь на секунду и вдруг понимаю. Ментализм? Нет. «Нет, Сейнарай, при всем уважении я не стану этому обучаться!» «Почему?» — искренне удивляется Берингар. «Это... Я ведь уже говорил, что в моем мире запрещены определенные направления магии. Ментализм, кровь, тени, некромантия, демонология — все это удел темных, и то, что ты сейчас показал, — одно из таких направлений. Воздействие на разум, запрещенное нашими законами» я знаю для тебя разницы никакой ведь ты жил еще до того как магия разделилась но я не могу понимаю немного подумав медленно кивается и на рай точнее понимаю что многие могли бы использовать такое во вред но также это можно использовать и во благо разве нет каким образом понимая что этот вопрос на грани ереси но не могу удержаться от любопытства успокоить буйного Пожимает плечами Берингар. Избавить человека от головных болей. Прогнать помешательство. Да, но... Я пытаюсь отыскать контраргумент, но ответа не нахожу. Ты живешь в странном мире, Тоскалор. В мире, где последователи Аулы разделены на две части, и каждая из них словно отрубила себе одну из рук, вместо того, чтобы научиться пользоваться обеими. Полагаю, я не скоро пойму причину подобного варварства, но... «Выбор всегда за тобой». После экзамена и с Турмундом устраиваем себе праздничный обед в Терразио и покидаем ее в приподнятом расположении духа. Впрочем, как и все остальные, кто составил нам компанию. Ядвиг, Вик, Лианна, Алисия с одной из своих подружек. Теперь мы не группа пустышек, а самое что ни на есть ученики – Это вселяет в нас радость и надежду, так что расходимся мы, невероятно довольные собой. «Я думал, что грайм вылетит», замечает приятель, когда мы прощаемся с остальными и идём по коридору к выходу из академии. «Ты видел, как он покраснел, пытаясь вызвать воздушный щит? Ещё миновение, и он бы, а обоз... «Простите, что перебиваю», раздаётся за нашими спинами мелодичный женский голос. «Но могу я украсть ученика Слейта на несколько минут?» Я оборачиваюсь. Изабель, прижимая к груди стопку тяжеленных книг, мягко улыбается, глядя на нас с Турмундом. Свет магических светильников искрами отражается в ее зеленых глазах, и я, не отрываясь, смотрю на полные чувственные губы. Интересно, каково это — целовать их? «Ну, разумеется, госпожа Канти!» — изысканно кланяется друг, но его глаза при этом хитро поблескивают «Хоть на всю...» На весь оставшийся день. Увидимся завтра, Хэлл, у нас общий воздух. До завтра. Попрощавшись, я подхожу к Изи и забираю у нее из рук книги. Давай помогу. Елайская ночь, как ты их таскаешь все время? Она снова смеется, и у меня на душе становится еще теплее. Будто там появилось маленькое солнце. Святые предки, как же я скучал по ней. Приходится много учиться, чтобы добиться желаемого результата. «Даже не сомневаюсь», — усмехаюсь я, шагая рядом с девушкой. «Но неужели в твоей свите нет ни одного желающего потаскать за госпожой Канти эти талмуды?» Она бросает на меня странный взгляд. «Сегодня я решила прогуляться без компании». «А как же я?» «Ну...» «Ты особый случай». Я снова усмехаюсь. Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж, пропускаем перед собой группу старшекурсников, и я вдруг вижу, что Изя о чем-то задумалась. Девушка прикусила губу, явно желая что-то сказать. «В чём дело?» — спрашиваю, надеясь подтолкнуть её к дальнейшему разговору. «Хэл, я...» «Хотела извиниться». «Я внутренне напрягаюсь, почти готовый, что Изи предложит полностью перестать общаться, ведь на последние мои письма она не ответила ни строчкой, да и в Академии избегает едва завидев». «За что?» «Стараясь звучать безразлично». Подруга детства взволнованно убирает за ухо выбившуюся светлую прядку, а потом поднимает на меня горящий взгляд. «За то, что мы перестали общаться», — твердо говорит она. «За то, что я все время занята и не могу перекинуться с тобой парой фраз. За то, что отец пристально следит за мной и поменял всех слуг, которые отказываются носить ответы на твои письма. За то, что я не поддержала тебя после того, как трибунал незаслуженно утащил тебя на допрос» за то, что дурацкий этикет не позволяет мне плюнуть на условности и проводить с тобой время». «Ого!» Я чувствую, как губы сами собой растягиваются в улыбке, а сердце взволнованно ударяется о ребра и сладко сжимается. Я смотрю на девушку перед собой во все глаза. Она выглядит смущенной, но решительной, будто перед прыжком в пропасть. «Не стоит, изи», — говорю я, стараясь не улыбаться, как дурак. Я же сам решил не создавать тебе лишних проблем из-за своего... статуса. Так что и ты меня извини». «Вы посмотрите на него!» — смущенно фыркает и Изабель. «Истинный дворянин сын своего отца!» Моя радость чуть гаснет. Я стараюсь не показывать виду, но при упоминании отца сердце неприятно колет. «Кстати, поздравляю!» — как будто вспомнив, говорит девушка. «Ты теперь ученик? Это большой шаг вперед!» для пустышки». «Перестань!» — она щипает меня за руку. «Я всегда знала, что благодаря целеустремленности у тебя все получится. Юлайский пепел, да ты умудрился пойти наперекор самому Кристиану Слейту и поступить в академию, одолев мессира Вольфгарта, который, между прочим, один из двадцати лучших клинков города. Отделался от ищейки трибунала, которого большая часть старшекурсников боится как огня. Что уж говорить о получении статуса ученика?» «Спасибо», — улыбаюсь я. «Мне приятно это слышать. Особенно от тебя». Оглянувшись по сторонам, Изи тянет меня за рукав на балкон. Там ни души, но, бросив взгляд через плечо, мне кажется, что я увидел скрывшуюся за углом рожу того высокомерного одногруппника моей подруги. «Хелл, я», — шепчет Изи, цепляясь пальцами за мой рукав, «хотела извиниться еще кое за что». «Прости, что написала об этом в письме, но не сказала потом. Ты спас меня тогда, на охоте, и я никогда этого не забуду. И еще никто ради меня так не...» Ее глаза становятся мокрыми. По щеке скатывается слезинка, и я, не удержавшись, вытираю капельку свободной рукой. Неожиданно девушка накрывает ее ладонью. Изи стоит так близко. Я чувствую ее запах, внутри вспыхивает пожар. «Вот он!» тот самый момент. Я тону в зеленых глазах Изабель. Она пристально смотрит на меня, миг, другой, и я наклоняюсь вперед, целуя ее в губы. Они мягкие, нежные и... Бум! Колокол, ударивший так внезапно, заставляет нас вздрогнуть и отстраниться друг от друга. А через мгновение мы начинаем смеяться. Вот же... Я пытаюсь подобрать слово, но Изабель машет рукой. «Ничего не говори!» «Проклятие, такой момент испорчен!» Сетуя я, и блондинка снова смеется. «Мне пора, Хэлл!» Она торопливо забирает свои книги. «Поговорим позже!» «Изи, я, поговорим позже!» Смущенно повторяет девушка, солнечно улыбается и выпархивает в коридор. Улыбаясь ей в ответ, я разворачиваюсь, облокачиваюсь на парапет, стараясь запечатлеть в памяти наш поцелуй как можно отчетливее. А жизнь-то налаживается. В прекрасном расположении духа я покидаю балкон и направляюсь по коридору к лестнице. Вдруг позади слышится звук быстро приближающихся шагов. Я оборачиваюсь и натыкаюсь на злобный взгляд молодого парня. Вильгельм Рафт. Одногруппник и забыль. Елайское отродье, значит, ты и правда за нами следил. И мне не показалось. После той нашей перепалки в коридоре, когда он обозвал меня пустышкой, я узнал, что это за фрукт. Сын дворянина в первом поколении, живущего где-то далеко на юге и купившего себе титул за какие-то совершенно бешеные деньги. Чистоты рода никакой, зато горы богатств, расфасованных по банкам империи. Вильгельм живет в Верлеоне, самостоятельно, далеко от родителей, и невероятно этим гордится. «Слейд!» — рявкает парень. «Рафт?» «Я коротко киваю, хотя желаю послать этого щегла как можно дальше». «Куда -то торопишься?» «Хотел с тобой поговорить». «Ну да, ну да. Я догадываюсь, о чём пойдёт речь». «Слушаю». «Это насчёт Изабель». «Что ж, догадка оправдывается. Полагаю, сейчас ты произнесёшь что-то высокопарное. Что-то вроде «Держись от неё подальше, пустышка». Я прав?» «Угадал». Прищурившись, цедит Вильгельм. «Не такое ж ты болван, раз сам всё понял». «Слушай, я делаю пару шагов вперёд. То, что происходит между Изи и мной, тебя не касается. И не советую лезть в наши отношения, если не хочешь, чтобы твой нос снова пришлось приводить в порядок». «Да что ты можешь, пустышка!» — скалится Рафт. «Все знают, что магия в тебе не нафинг. Ты хоть знаешь, что над тобой смеётся весь высший свет Верлеона? Все знают, что даже твой отец лишил тебя наследства и поддержки. Хорошо, что хоть кто-то из Слейтов ещё не потерял рассудок». Уж лучше отказаться от сына, чем иметь в своем стаде такую паршивую овцу. Высший свет, видимо, это ты и твои дружки-бездельники, живущие на шее у родителей. Знаешь, я ожидал чего-то... Я щелкаю пальцами. Фееричного. А у тебя не только с родословной проблемой, но и с фантазией. Не думаю, что Изи заинтересуется глупцом с жиденькой кровью. Бывай, Рафт. Я разворачиваюсь и делаю всего шаг, когда восприятие сигналит об опасности. Потому и не повёлся на оскорбление Вильгельма, оставаясь спокойным. Подозревал, что он может задумать какую-нибудь пакость. Резко отшагиваю в сторону, разворачиваюсь на пятки и чувствую, как грудь обжигает ледяным холодом. С лёгким звенящим звуком передо мной проносится ледяной сгусток и разбивается о стену. А Рафт уже готовит следующий удар. «Совсем разум потерял, придурок!» Сорвавшись с места, я прыгаю, увидев, где нужно оказаться, чтобы избежать следующего заклинания, и на ходу выбрасываю руку. Из ладони бьет мощный поток воды, окатывая Вильгельма. Тот вскрикивает, и третья ледышка уходит куда-то в потолок. Увидев мое приближение, парень ныряет в ближайшую дверь, и я, поддавшись эмоциям, заскакиваю за ним. Бух! Волны прокатываются по пространству, вырисовывая пустую аудиторию и заклинание, которым Рафт хочет ударить из-за двери. Я, пригибаюсь, избегая нового заклинания, оказываюсь рядом с ублюдком и с силой впечатываю кулак в его грудь. Святые предки! Как же приятно врезать ему как следует! Парень, даром что выше меня на полголовы и чуть плотнее, сдавленно ухает, нелепо взмахивает руками и падает навзничь. Я мгновенно прижимаю его к полу оказываюсь сверху. Знаешь, настоящий дворянин никогда не ударит другого в спину. Не зря ты пытаешься скрыть свое настоящее лицо. Замахиваюсь, чтобы как следует добавить ему, но когда мой кулак уже несется к челюсти, его вдруг покрывает толстая корка льда, а следом и всю руку до самого плеча. Через пару ударов сердце замирает часть торса, шеи и правая нога. Мне становится очень холодно дышать получается с трудом. Я теряю равновесие и падаю на бок, наполовину чувствуя себя ледяной статуей, которую ставят на площадях во время праздника зимнего солнцестояния. Я вообще не могу двигаться. И почти так и есть. Елайская гниль. Несмотря на то, как быстро беренгар меня обучил, никакую защиту мы с ним не обсуждали. Не ожидал, пустышка. Отдышавшись, спрашивает Вильгельм и с размаху впечатывает подушву своего дорогого сапога мне в лицо. Я слышу, как нос неприятно хрустит, а Рафт, с перекошенным от гнева лицом, еще раз пинает меня, на этот раз в висок. В глазах вспыхивают звезды, я чувствую, как по виску течет кровь, боль тисками сжимает лоб. Ублюдок что, решил меня убить? «Не! Подходи! Казабель!» Удар следует за ударом, и после каждого из них я понимаю, что мой череп может не выдержать. Неожиданное избиение прекращается, и Вильгельм нависает надо мной. «Тебе ничего с ней не светит! Слышишь? Ничего!» «Пошёл ты! Хрясь!» По лицу бежит что-то липкое. «Кровь! Проклятье!» В голове мелькает мысль, что я, наверное, выгляжу как отбивная. Замороженная отбивная. «А знаешь...» Пожалуй, уговорами от тебя ничего не добьёшься. Но ничего, я сделаю так, что у тебя никогда не возникнет желания сближаться с женщинами. Даже с портовыми шлюхами. Он резко хватает меня за колено. Я ощущаю, как вверх по бедру с невероятной болью расползается ледяная курка. Она всё ближе и ближе подбирается к паху, и я вдруг понимаю, что задумал этот больной на всю голову ублюдок. «Остановись!» хриплю одними губами. «Остановись!» или «Я тебя убью!» «Да куда тебе?» Безумно смеётся Вильгельм, вцепляясь в колено ещё сильнее. «Потерпи, осталось немного!» О Рычу я и в этот момент осознаю, что он не шутит. Он сейчас заморозит моё мужское естество так, что потом никакой целитель не поможет. Вильгельм, видимоё перекошенное от ужаса лицо, дико ухмыляется. «Да ты не переживай! Останешься цел!» «Почти!» Даже если у тебя хватит смелости признаться в том, что ты теперь евнух, без поддержки отца все равно не сможешь доказать, что это сделал я. Вздумаешь заявить об этом, и я сгнаю тебя. Да он просто псих, и, похоже, не остановится. У меня меньше десятка ударов сердца, чтобы успокоиться и коснуться магии. Сделать хоть что-нибудь, но, как назло, разум поглощает боль и ярость. Иногда нужен всего миг, чтобы почувствовать дар аула. Вспоминаются слова Берингара. Всего мгновение, в которое можно вложить приказ. Мозг человека — очень хрупкая структура. Достаточно лишь легкого касания, доли удара сердца, чтобы вызвать помутнение рассудка. Это просто. Перед глазами встает символ, который показывал Сейнарай. Я не знаю, что еще делать, и концентрируюсь на нем. Бух. Удар сердца, и я ловлю момент спокойствия. Символ насыщается энергией почти мгновенно. Повинуясь моей воле за следующий удар сердца, он обретает воплощение и врезается в лоб Вильгельма. а Ублюдка отбрасывает назад, а ледяная корка, которой я был покрыт, в один миг рассыпается холодным крошевом. «Проклятье!» — хриплю я, пытаясь встать. Правая нога слушается плохо. Половина тела ледяная, будто я ночевал в сугробе. Но то, что собирался, Рафт мне не отморозил. Слава святым предкам. Корячась, я подхожу к валяющемуся на полу парню, желая вернуть должок, но едва вижу лицо Вильгельма до смерти пугаюсь. Его голова трясётся, губы посинели, а изо рта льётся кровавая пена. О нет, нет, нет, что же я наделал? Он умирает! Падаю на колени рядом с Рафтом, и в тот же миг дверь в аудиторию распахивается. Я резко оборачиваюсь и вижу в проходе горбатого керса. «Помоги мне!» — кричу, пытаясь подтянуть Вильгельма к Горбуну. «Керс, мать твою! Помоги!» Горбун не двигается с места. Он пристально смотрит, по рыбье выпучив глаза. «Керс!» «Что тут происходит?» Оттолкнув Горбуна, в аудиторию вваливается профессор Атрай. «Ну все, мне конец!» Думая обреченно, но понимая, что Рафта все равно надо спасать. «Профессор, помогите! Ему нужно к целителям!» «Хромой?» надо отдать ему должное, лишних вопросов не задает. Сразу опускается рядом с бьющихся в конвульсиях Вильгельмом, кладет руку ему на лоб и что-то бормочет. Парень перестает биться в падучий. «Керс, хватай его!» — рявкает Атрай. «Да поднимай же, дубина! У нас совсем немного времени! Надо утащить его в лазарет!» Горбун, все это время молча наблюдавший за происходящим, неуверенно и подходит к нам. Без труда берет рафта на руки и идет к выходу. Опираясь на трость, профессор ковыляет за ним, но в дверях оборачивается. «Я впервые вижу его настолько злым». Глаза превратились в черную бездну, губы без единой кровинки сжаты в тонкую линию. «А ты, Слэйт», — выдыхает он, — «сиди здесь и жди, пока я не вернусь. У нас с тобой будет очень серьезный разговор».